Он подал знак, и летательный аппарат медленно поплыл к ним навстречу. Артур посмотрел на Марвина. Робот с таким же трогательным усердием повернулся, явно терзаясь адскими муками, и вновь побрел на дно кратера, горько бормоча что-то себе под нос. — Идем, — позвал старец. — Идем же, не то будет поздно. поздно? Открикнулся Артур. — А для чего поздно? — Как твое имя, человек? — Дент. Артур Дент. — Поздно. Это угроза, — сурово произнес старец, и в его мудрых усталых глазах засветилась печаль. Лично мне угрозы никогда не давались. Но я слышал, что иногда они бывают очень кстати. Прошел в машину. Мы углубимся в самонедр этой планеты, где мой народ сейчас выходит из дремоты. Награтея пробуждается. Усаживаясь рядом со старцем в летательный аппарат, Артур невольно поежился. Странное из происходящего, безмолвно колыхание взмышей в небо машины. Подействовали на него угнетающие. Эй, простите, мол, и он, глядя на лицо старца, Освещенно тусклым светом приборной панели, А как ваше имя? Мое имя? Спросил старец, и весь его облик озарился, Уже знакомый Артуру, внутренней печалью. Мое имя, произнес он, помолчав, Сларти Бартфаст Глава 23 Всем хорошо известно, что предметы и явления на самом деле не всегда такие, какими они на первый взгляд кажутся. К примеру, люди планеты Земля полагали себя много умнее дельфинов, аргументируя этот тезис своими достижениями. «Колесо», «Нью-Йорк», «Войны» и так далее. В то время как дельфины только беззаботно плескались в воде, дельфины, в свою очередь, были уверены в своем превосходстве над людьми, по тем же соображениям. Любопытно, что дельфины давно знали о нависшей над земле угрозе уничтожения. и неоднократно пытались предупредить человечество. Однако все их попытки общения ошибочно истолковывались как игра с мечом или прочие дельфини шалости. Поэтому в конце концов они плюнули и незадолго до прибытия вагонов покинули землю своим собственным способом. Самое последнее сообщение дельфинов было воспринято человечеством как особо изящный прыжок с кувырком через кольцо с одновременным высвистыванием гимна США. В действительности же послание гласило «Всего хорошего и спасибо за рыбу». Были на Земле существа и поумнее дельфинов, но большую часть времени – Они проводили в биологических лабораториях, где ставили пугающие, элегантные, изощренные эксперименты на людях. То, что люди, естественно, совершенно ошибочно истолковали характер отношений между ними и собой, полностью отвечало планам этих существ. Глава двадцать Глава Летательный парад бросил студионную ночь. Его пассажиры были погружены в свои думы. Затем вдали появился крохотный огонек, который так быстро рос в размерах, что Артур только сейчас понял, с какой огромной скоростью они летят. Аппарат клюнул носом и помчался вниз с явным курсом на столкновение. Артур испуганно вскрикнул. и едва успел вздохнуть, как все уже было позади. Их огрушало безумное серебристое мерцание. Артур повернулся и увидел стремительно удаляющийся черные пятнышко. Через несколько секунд он понял, что произошло. Машина нырнула в подземный туннель. Артур в ужасе закрыл глаза. Через какой-то промежуток времени, оценить которого он и не пытался, скорость аппарата стала уменьшаться. Они постепенно останавливались. А Артур открыл глаза. Аппарат висел в небольшой металлической камере, где сходилось еще несколько туннелей. В противоположном конце камеры Виделся круг тусклого, раздражающего глаза света. Раздражал это свет тем, что постоянно выкидывал какие-то фокусы. И все время расплывался в глазах, и нельзя было сказать, далеко он или близко. Артур предположил, совершенно ошибочно, что это ультрафиолет. Землянин торжественно произнес Сларки Бартфаст. Мы находимся в самом центре Магратеи. «Э, — Как вы узнали, что я землянин? — спросил Артур. — Еще многое станет тебе ясным, — загадочно молвил старец. — По крайней мере. Добавил он с долей сомнения. — Яснее, чем сейчас. Должен предупредить, что место, куда мы вскоре попадем, Строго говоря, вовсе не в недрах нашей планеты. Оно слишком велико. Мы воспользуемся гиперпространственными воротами. Возможно, это не пройдет для тебя незамеченным. Артур нервно хмыкнул. Сларти Бартфаст коснулся какой-то кнопки и доверительно сказал. — Лично у меня душа уходит в пятки. Держись! Аппарат ринулся прямо в круг света, и внезапно Артур четко представил себе, как выглядит бесконечность. На самом деле это была не бесконечность. Сама бесконечность выглядит довольно скучно и заурядно. Камера, в которую попал аппарат, была отнюдь не бесконечная, а просто очень-очень большой, такой большой. что создавало впечатление бесконечной, куда успешнее, чем сама бесконечность. Гигантская стена, совершенно плоская, лишь точнейшие лазерные измерения установили бы ее исчезающую малую кривизну. Образовывала внутреннюю поверхность пустотелой сферы трех миллионов миль в поперечнике. сферы, залитой невообразимым светом. «Добро пожаловать!» — объявил Сларти Бартфаст, когда крошечная точка, несущаяся с бешеной скоростью летательного аппарата, вползла в умопомрачительную сферу. «Добро пожаловать в наш сборочный цех! Здесь мы строим планеты!» «Вы хотите сказать, — с трудом выдавил из себя Артур, — что снова начали этим заниматься?» Не, боже упаси! — воскликнул старец. — Галактика еще недостаточно богата. Мы проснулись, чтобы выполнить всего один необычный заказ для... для... для особых клиентов из другого измерения. Возможно, это тебя заинтересует. Смотри!» Артур проследил, куда указует перст старца, и различил вдали некую висящую конструкцию. И в этот миг сверкнула яркая вспышка, и высветился шар, довольно да более знакомыми очертаниями на боках. Пришившись дара речи, Артур завороженно молчал, и самые дикие мысли лихорадочно носились в его голове. пытаясь найти место, где можно отдохнуть и привести себя в порядок. Какая-то часть его сознания твердила, что он прекрасно знает этот шар и понимает значение очертаний, в то время как другая часть с полным на то основанием отказывалась воспринимать эту идею и запрещала даже думать о ней. «Еще одна вспышка, и сомнений не осталось». «Земля!» — прошептал Артур. «Точнее, Земля-2», два, сообщил Сварти Бартфаст. «Мы выполняем по старым чертежам второй экземпляр». «Вы хотите сказать, — медленно проговорил Артур, — что моя Земля была сделана?» — Разумеется, — ответил сладкий Бартфаст. — Не доводилось бывать в таком местечке? Кажется, оно называлось Норвегия. — Нет, — произнес Артур, — не доводилось. — Жаль, — сказал сладкий Бартфаст. — Перед тобой автор ее береговых линий. Между прочим, приз получил. Я ужасно расстроился, когда услышал, что землю уничтожили. — «Вы расстроились?» «Да, хотя бы на пять минут позже, и уже не так обидно». «Мыши были в ярости». «Мыши в ярости?» «Ну да, так же, как и собаки, кошки и утконосы». «Разве можно сравнивать? Они же не платили». «Послушайте», — взмолился Артур, «По-моему, мы сэкономим уйму времени, если я сойду с ума прямо сейчас?» На секунду в кабине летающей машины воцарилось неловкое молчание. Потом старец терпеливо принялся объяснять. «Землянин, вашу планету заказали, оплатили и контролировали мыши. Она была уничтожена за пять минут до достижения цели». ради которой ее построили. И теперь нам приходится начинать все заново. Артур воспринял лишь одно слово. Мыши, повторил он, э, прошу прощения, мы говорим о маленьких серых, помешанных на сыре зверьках? О тех, на кого визжат, стоя на столах женщины из телекомедии начала шестидесятых. Старец вежливо кашлянул. «Землянин, мне порой трудно разобраться в твоей манере излагать мысли. Не забывай, я пять миллионов лет спал в недрах планеты Магратея и мало знаю о телекомедиях начала шестидесятых, создания которых вы зовете мышами вовсе не таковы, какими кажутся вам». «Вы замечаете лишь, так сказать, отпечаток в нашем измерении огромных, сверхразумных, пространственных существ!» Старец замолчал, участливо добавил, «Боюсь, они ставили на вас опыты».